Глава 71. Не мигая, Лера смотрела на адвоката, чьё имя у неё в этот момент вылетело из головы. Да и ладно, потому что всё равно больше не пригодится. Пошёл вон отсюда, мудак, негромко произнесла Лера, сама удивившись своему спокойному голосу. Но когда юрист поднял на неё своё возмущённое лицо, она взорвалась. Пошёл в жопу, Феликс, и Феликса туда же засунь. Понял меня, гандон, тварь, мразь. Фотографии и документы, которые принес адвокат и разложил на столе, полетели на пол. Лера вскочила со стула, подняла его и замахнулась на пешившего адвоката, который сидел как в ступоре, слушая с открытым ртом грязное ругательство своей клиентки. Стул все-таки полетел, но не в юриста, а в стену. Большая разъяренная Лера сделать ничего не успела. В комнату забежал конвоир, но и Саева, похоже, не слишком соображала, что делала, поэтому смогла даже заехать локтем по лицу сотруднику СИЗО. Сука, сдал меня! Продолжила орать Лера, когда ей уже надели наручники: "Ты уволен, тварь! Я никогда не признаю себя виновной! Он ещё пожалеет, предатель! Он меня предал!" В комнату вбежали ещё мужчины, Леру выволокли в коридор, но она продолжала орать и грязно ругаться в адрес мужа и адвоката, пока не сорвала голос. "Вот баба, обычно ревёт, бешеная, истеричка, в карцер её". Услышав это страшное слово, Лера замерла. "Не надо в карцер", просепела она. "Я больше не буду" муж предал, и заплакала. То ли её слёзы, то ли распоряжение начальства, скорее второе, но в карцер и саего не отправили, ограничились выговором. Оказавшись в камере, Лера легла лицом к стене. Да так и пролежала до вечера, снова ничего толком не поев. Со своей сокамерницей она и словом не перемолвилась, то рывела, утирая глаза платком, то просто пялилась в стену. А вечером за ней пришли. Следователь Евсеев окинул её тяжёлым взглядом, долго молчал, что-то чиркал в своих бумажках. Алере было настолько всё безразлично, что она не пыталась начать разговор. Что за цирк вы сегодня устроили, Саева? резко спросил он. Что за истерика? Лера чуть было не послала следователя, но вовремя прикусила язык. Ответила неохотно. Эти козлы предложили признать мне вину, адвокат и муж, а мне что, надо было шампанское открывать? Значит, от услуг адвоката Сафонова вы отказываетесь. Всё так же не отрываясь от своих документов, проговорил Евсеев. Это надо оформить документально. Да, пожалуйста. буркнула Лера: "Сама найду себе адвоката, имею право". "Конечно, имеете", зевнул Евсеев. Наконец он устало откинулся на спинку стула. "Но вам это уже не поможет. Вытаскивать вас с такими уликами никто не станет, но если признаетесь, не признаюсь", упрямо ответила Лера. "Я не виновна, и вообще я требую свидания со своим мужем. Пусть гад в глаза мне посмотрит, у нас с ним договор". Поджав губы, Лера отвернулась. "Ну вот, ляпнула, теперь прицепится, наверное". Брачный усмехнулся следователь и начал рыться у себя на столе. В горе и в радости, да? Смотрите. Перед глазами у Леры оказались фотографии. Она не могла сдержать громкого судорожного вдоха, закрыв глаза, она тихо завыла. Видеть это было мучительно. Пока вы тут на нарах ваш муж веселится с любовницей в Москве, сухо произнёс следователь. Ну что, может, воды? Водки? глухо простонала Исаева. Какая к чёрту вода? Понимаю. С неожиданным сочувствием в голосе ответил Евсеев. Знаете, я вот никогда не понимал таких, как ваш муж. Жена молодая, красивая, умная женщина. Вот что еще надо, а? Живи да радуйся. Он поставил перед Лерой стакан, но с водой, а не с водкой. Спасибо, не надо. Шмыгнула носом Лера и совершенно искренне с чувством произнесла: "Ненавижу ту суку гореть гурской воду". Следователь лишь усмехнулся, а Лера зачем-то стала рассматривать разложенные перед ней фотографии. То, что на них именно ее муж, сомнений не было, и что фотки свежие тоже. У Лиры сердце заныло от боли, видя, как Феликс идёт в обнимку с Гурской, как гладит её по руке, как целует её. Убью обоих, процадила она сквозь зубы. Он ещё пожалеет. Евгений Псновы устало вздохнул. Не знаю, понимаете ли вы, Валерия Михайловна, что ваш муж не только вас бросил, он вас под статью подвёл. Вы же понимаете, почему вы здесь? доверительным тоном спросил следователь. Лера медленно кивнула. Это хорошо, немного оживился он. Я бы мог вам помочь. Вы, горько усмехнулась Лера. Сомневаюсь. Её слова явно задели Евсеева, но он сдержался. Если не я, то никто вам не поможет. Поможет, уверенно обрвала его Исаева. На её лице блестели злые слёзы. Она была полна решимости драться за себя до последнего. Я хочу видеть вашего начальника, того самого, да. У него ещё взять такое интересное есть. Титов Николай Васильевич. Передайте ему, если он хочет уничтожить моего мужа и тех, кто за ним стоит, то мне есть что ему рассказать в обмен на свою свободу